Потом посещение церкви Святой Марии, обсерватории, обеих электростанций, обоих портов, парка и, наконец, поездка на электрических поездах вдоль побережья. По возвращении в Большом зале казино подается завтрак. В 6 часов вечера комиссары его свита возвращаются в Папиэте под гром пушек Стандарт-Айленда, унося с собой самые лучшие воспоминания об этой встрече. На следующее утро, 21 октября, четверо парижан снова появляются в Папиэте. Они никого не пригласили с собой, даже учителя Грации и хороших манер, у которого просто сил не хватает для продолжительных прогулок. Они свободны, как ветер, и счастливы от того, что у них под ногами настоящий камень и настоящая земля. Прежде всего надо осмотреть Папиэте. Столица архипелага – в самом деле очень красивый город. Члены квартета наслаждаются возможностью поглазеть по сторонам, побродить вдоль берега под прекрасными деревьями, осеняющими жилые дома, склады и торговые предприятия, расположенные в глубине порта. Затем, поднявшись по одной из улиц, выходящих на набережную, где проходит железная дорога американского типа, наши артисты направляются вглубь города – Среди пышной, свежей зелени садов здесь проложены по шнуру и угломеру улицы, такие же широкие и ровные, как авеню в Миллиард-Сити. Даже в этот ранний час по улицам непрерывно снуют европейцы и туземцы. И это оживление, которое особенно увеличивается после 8 часов вечера, будет продолжаться всю ночь. Ведь ночи под тропиками и особенно таитянские ночи не для того существуют, чтобы проводить их в постели, хотя кровати в папиэты состоят из веревочной сетки, сплетенной из волокон кокосового ореха, подстилки из листьев банана, матраса, набитого кисточками сырного дерева, до да кисейного полога, который защищает спящего от докучливых москитов. Что касается жилищ, то дома европейцев легко отличить от таитянских. Первые почти все выстроены из дерева и установлены на невысоком каменном фундаменте и ничего не оставляют желать в отношении комфорта. Вторые, довольно редко попадающиеся в городе, причудливо разбросаны под деревьями, сколочены из бамбуковых стволов и внутри обиты циновками, благодаря чему они отличаются чистотой, обилием воздуха и в них очень приятно жить. Что же представляют собой туземцы? «Здесь, как и на Сандвичевых островах, — говорит своим товарищам Фроскален, — мы не найдем тех славных дикарей, которые до завоевания охотно съедали котлетку из вражьего мяса, а своим королям отдавали, как самый лакомый кусок, глаза какого-нибудь побежденного воина, зажаренные по рецепту таитянской кухни». «Так значит, в океане нет больше людоедов?» — восклицает Паншина. «Проделали тысячи миль, и так и не встретили ни одного людоеда». «Терпение!» — отвечает виолончелист, вздымая правую руку, как Родольф в «Парижских тайнах». «Терпение! Мы можем еще встретить их в гораздо большем количестве, чем нужно для удовлетворения твоего глупого любопытства!» Он и не подозревал, что его слова окажутся пророческими. Таитяне, по всей вероятности, малайского происхождения и принадлежат к расе, которую они называют Маори. Два острова из группы подветренных, реа Ре и Святой остров, были, говорят, колыбелью таитянских королей, очаровательной колыбелью, омываемой прозрачными водами Тихого океана. До появления миссионеров таитянское общество разделялось на три класса – владык, то есть привилегированных лиц, за которыми признавали дар творить чудеса, Вождей или владельцев земли, которые не слишком почитались и были в подчинении у первых. Наконец, простого народа, который никакой собственности не имел, обладая лишь правом арендовать свою собственную землю. Все это изменилось после завоевания и даже еще до него, под влиянием англиканских и католических миссионеров. Но что не изменилось – Так это ум туземцев, их живая речь, их веселый характер, их непоколебимое мужество, их красота. Парижане восхищались ими и в городе, и в селах. — Черт побери, красивые парни! — говорил один. — А женщины-то какие красавицы! — подхватывал другой.